41. Все в городе, кто умел слышать, знали, что Гос и Саби вернулись. Гос, о котором говорили, что он не носит при себе сердце, так что ничего не боится. И Саби, о котором и сказать нечего, вернулись для очередной последней работы. Везде только об этом и рассказывали. В этот раз они на довольствии у Тату – И работа как-то связана с исчезновением Кракена. Да, спертым спрутом, которое устроил либо тату, либо нет, в зависимости от предпочтений каждого слуха. Он это был или нет, но охоту он объявил серьезную. Похоже, ему было мало, что он распоряжался собственным корпусом странных рукоголовых боевиков, полных ненависти к себе и контролировал видоизмененных наказанных коллег – которые бродили со своими механическими прибамбасами, электрическими добавками от дыры к дыре, передавая приказы и безмозгло собирая сведения. Теперь для него вдобавок гос, саби и худшие из худших лондонских наемников искали Дэйна Парнела, которого, вы слышали, выперли из кракенистов. Согласно сложному крою теополитической территории составлялись союзы и временное сотрудничество для войны, А она, как все чувствовали, уже на дворе. Это было как-то связано с холодком, который затронул всех. Тату обратился к париям. Он отправил одного из своих загубленных людей машин спросить самых страшных из его работников мокрого ремесла. Есть ли у них новости? Он постарался, чтобы об этой его конкретной увертюре знали все. Стратегия террора. Вот именно. Вот насколько мы плохие. Жан Монтань Был старшим дежурным охранником на входе во второй по уровню пафоса «Аукцион Лондона». Ему было 46. Он переехал в город из Франции почти 20 лет назад. Жан был отцом троих детей. Хотя, к его величайшему сожалению, он почти не общался со старшей дочерью, которая родилась, когда он был еще слишком молод. Жан являлся профессиональным бойцом «Муай-Тай». Он уже несколько лет руководил своей сменой и доказывал на деле свои способности, когда пытался ворваться какой-нибудь псих в поисках каких-нибудь выставлявшихся внутри артефактов, обычно настаивая, что они принадлежат ему и отобраны незаконно. Жан был аккуратен и вежлив. Он практически не сомневался, что знал в лицо всех здешних работников и немалую часть по именам. «Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Жан! Доброе утро!» «А что?» Человек, перед которым заело входную калитку, улыбался с извиняющимся видом, подняв карточку. «Привет, доброе утро», — сказал Жан. Человек был не старше сорока, худой, лысеющий, с аккуратной и короткой прической. «Не то прислоняйте», — сказал Жан. Этот парень работал в отделе приобретений, — подумал он. «Кажется, по имени Майк». Тот рассмеялся из-за своей ошибки. Он держал в руке кредитку. Простите, сам не вижу, что творю. Он обхлопал карманы костюма. Пожалуйста, сказал Жан и пропустил Майка. Или, если подумать, Мика в отдел приобретений. Или бухгалтерию. Удачного дня. В следующий раз не забывайте карточку. Понял? ответил тот. Счастливо. Он прошел к лифту, и Жан не почувствовал никаких подозрений. На этаже отдела продаж офис-менеджером была Мэдди Сингх. Тридцать восемь, хорошо одета, лесбиянка в стиле «не выставлять, но и не то, чтобы скрывать». Ей нравился балет, особенно традиционный. «Доброе утро!» Она посмотрела на подошедшего человека. «Привет», — сказала она. Она его знала, порылась в памяти в поисках имени. «Мне нужно кое-что проверить», — сказал он. Мэдди больше не разговаривала с братом из-за большой ссоры. Человек усмехнулся поднял правую руку, растоприл пальцы между средним и безымянным. «Длинной жизни и процветания!» «Долгой жизни и процветания!» – поправила она. Его звали Джоэл, почти была уверена она, и он из айтишников. «Ты чего? Не огорчай спока!» Мэдди Синг ненавидела готовить и жила на готовой еде из дорогих супермаркетов. «Прости», — сказал он, — «надо глянуть кое-какие мелочи по нашей распродаже для треки, имена кое-каких покупателей». «Ты про этот праздник гиков?» — сказала она. «С ним работала Лора». Она махнула в конец помещения. «Счастливо», — сказал Джоэл, если так его звали. Снова изобразил на прощание знак, который изображали все в офисе уже несколько недель. Хотя не у всех получалось правильно сложить пальцы. «Из меня всегда был фиговый клингонец». «Вулканец», — бросила Мэди через плечо. «Боже, ты безнадежен». Больше она не думала об этом человеке ни разу в жизни. «Лора!» «О, а, привет!» Лора подняла взгляд. Человек возле ее стола, если она правильно помнила, работал в Эйчаре. «Не поможешь по-быстрому», — сказал он. «Это же на тебе мукулатура по аукциону Стартрека, да?» Она кивнула. «Мне нужен список покупателей и продавцов!» Лори было 27, рыжая, стройная. Она находилась в глубоких долгах, читала в интернете о процедуре банкротства. У нее было увлечение хип-хопом, которое саму ее забавляло и слегка смущало. «Ладно», — сказала она, нахмурилась, потыкала на компьютере. «Эммм, а что там с ними?» Он явно не из HR-а. Она ошиблась, очевидно, из проверки оплаты. «А, ну знаешь...» Он покачал головой и поднял брови, изображая свою многострадальность. Лора рассмеялась. «Да уж», — сказала она, — «могу представить». Лора подумывала доучиться на магистра по литературе. Она нашла файлы. «Ходил на аукцион?» — спросила она. «Одевался в костюм?» «О, да», — сказал он, — «такой весь из себя звездный». «Тебе все?» — спросила Лора. «А то мне понадобится разрешение, сам понимаешь». «Ну», — сказал он задумчиво. «Наверное, надо бы все, но...» Он пожевал губу. «Давай так», — сказал он. «Если позвонишь наверх, то получишь подтверждение от... Ну, знаешь, Джона, и тогда распечатаешь мне всю пачку. Но вообще это не срочно. А пока что можешь дать инфу только по лоту 601». Лора щелк-щелкнула. «Есть», — сказала она. «Насчет остальных звякну через пару часов». «Не срочно». «О, анонимный покупатель», — сказала она. «Да, знаю, поэтому и надо узнать, кто это был». Лора глянула на знакомое лицо. «Ну ладно, что проверяешь?» Она потянула за ниточку из клубка анонимности. «О, Господи!» — сказал он, закатил глаза. «Не спрашивай, проблемы-проблемы, но мы в процессе». Она распечатала. Он забрал лист, помахал на прощание и ушел. «Вот и он!» — сказал Дэйн. Он слонялся с Билли у газетного киоска. Джейсон Смайл, пролетарский хамелеон, перешел дорогу. «Вот и он!» — сгибает разгибает лист бумаги. На ходу Джейсон все еще применял свою фишку, и те, мимо кого он проходил, на миг были смутно уверены, что знают его, что он работал в офисе, в паре столов по соседству, или таскал кирпичи на стройке, или молол кофе, как они, хотя и не могли вспомнить имени. Дейн сказал он, приветственно обнялся. белли где Вати? Здесь?» «Забастовка зовет», — сказал Дейн. Джейсон был производной экономики. Фишка лишала его формы, он становился неопределенным, абстрактным, не работник, а само олицетворение наемного труда. Разве кто сможет заглянуть в лицо этой гаргоне? Так что любой, кто его видел, конкретизировал его где-то в личном обиходе. Почему его и невозможно заметить? Если бы Смайла не было, Лондон со своей экономикой его бы обязательно изрыгнул, отпачковал как детеныша. Он находил незанятый стол, играл в косынку или тасовал бумажки, а в конце дня просил кадровиков выдать зарплату авансом, Эта неортодоксальная просьба вызывала переполох, но в основном потому, что они были уверены, что знают его, но не могли найти его файл, так что одалживали под расписку деньги из фонда расходов. Смайл мог работать на заказ или делать одолжение друзьям. К нему все еще ли посадочек, так что Билли, зная, что это не так, смотрел на него с ощущением, что Джейсон работает в центре Дарвина. То ли лаборант, то ли биолог, что-то в этом роде. Вот... Джейсон передал распечатку. «Это покупатель вашего лазера». «Я говорил серьезно, Дэйн. Я поверить не мог, когда услышал, что тебя, но ну знаешь, что ты с церковью. Рад, что смог помочь. Все, что попросишь». «Я ценю». Джейсон кивнул. «Ты знаешь, как меня найти?» сказал он. Уехал на первом же автобусе бесплатно, потому что водитель знал, что они работают в одном депо. Дэйн развернул бумажку медленно, будто под барабанную дробь. «Ты знаешь, что там будет?» — сказал Билли. «Мы только еще не знаем, почему». Только через несколько секунд они разобрались, что читают. Набор сведений, уплаченная сумма, проценты, соответственные адреса, даты, первоначальный собственник. И там с пометкой об анонимизации во всех других контекстах стояло имя покупателя. «Вот только нифига!» — сказал Дэйн. «Это не гризамент». «Сайра Мукхопатхьяй?» — прочитал Билли. Он знал, как это произносится. «Сайра Мукхопатхьяй?» «Это еще кто?» «Помощница Фича. тихо ответил дэн «Которая пафосная. Она была с нами, когда он читал по кишкам». Они переглянулись. «Значит, не Гризамент». Человек, который купил это оружие, зафишковал и использовал для оплаты услуг Саймона — — сказал Билли. — Лондон-Мант.